повесть о его начале. До патриарха Никона русское церковное общество было единым церковным стадом с единым высшим пастырем, но в нем в разное время и из разных источников возникли и утвердились некоторые местные церковные мнения, обычаи и обряды, отличные от принятых в церкви греческой, от которой Русь приняла христианство. Таковы были двуперстное крестное знамение, образ написания имени Иисус, служение литургии на семи, а не на пяти проспорах, хождение по солонь, то есть по солнцу, от левой руки к правой, обратившись лицом к алтарю, и некоторых священнодействиях, например, при крещении вокруг купели или при венчании вокруг аналоя, особое чтение некоторых мест символа веры, «Царствие его несть конца и в духа святого, истинного и животворящего, двоение возгласа аллилуйя. Некоторые из этих обрядов и особенностей были признаны русской церковной иерархией на церковном соборе 1551 года и таким образом получили законодательные утверждения со стороны высшей церковной власти. Со второй половины 16 века, когда в Москве началось книгопечатание, эти обряды и разночтения стали проникать из рукописных богослужебных книг в печатные их издания и через них распространялись по всей России. Таким образом, печатный станок придал новую цену этим местным обрядовым и текстуальным разностям и расширил их употребление. Некоторые из таких разностей внесли в свои издания справщики церковных книг, напечатанных при патриархе Иосифе в 1642-1652 годах. Так как вообще текст русских богослужебных книг был неисправен, то преемник Иосифа, патриарх Никон, с самого начала своего управления русскую церковью ревностно принялся за устранение этих неисправностей. В 1654 году он провел на церковном соборе постановление переиздать церковные книги, исправив их по верным текстам, по славянским, пергаментным и древним греческим книгам. С православного Востока и из разных углов России в Москву навезли горы древних рукописных книг, греческих и церковнославянских. И исправленные по ним новые издания разосланы были по русским церквам с приказанием отобрать и истребить неисправные книги, старопечатные и старописьменные. Ужаснулись православные русские люди, заглянувшие в эти новоисправленные книги, и не нашедшие в них ни двуперстия, ни Иисуса, ни других освященных временем обрядов и начертаний, они усмотрели в этих новых изданиях новую веру, которые не спасались древние святые отцы и прокляли эти книги как еретические, продолжая совершать служение и молиться по старым книгам. Московский церковный собор 1666-1667 годов, на котором присутствовало два восточных патриарха, положил на непокорных клятву, анафему, запротивление церковной власти и отлучил их от православной церкви а отлученные перестали признавать отлучившую их иерархию своей церковной властью. С тех пор и раскололось русское церковное общество, и этот раскол продолжается до настоящего времени.